Глава 60 Поначалу Кэшу казалось, что он спит. Это было так похоже на последние секунды перед пробуждением. Сейчас он откроет глаза, вздохнет поглубже и поднимется с кровати. Должно быть сегодня выходной, и можно поехать на заброшенный завод, чтобы повозиться с любимым Лонгсфейером. Возможно, к осени он будет полностью готов. Ну, в крайнем случае, к зиме. Зима на Таурусе не такая уже холодная. Накрылись! Окончательно накрылись! Отвратительно забывая, проникали в счастливую иллюзию Джима, оставляя на ее светлой поверхности грязные подтеки. В конце концов, они отравили ее совсем. Иллюзия сморщилась и исчезла, оставив вместо себя темный железный ящик где сильно воняло горелыми проводами и еще сильнее птичьим пометом. «Скорее всего, я еще не умер», — подумал Джим. Новый стон, хныкавший в темноте цикламен, заставил Джима шевельнуться. Стоны сразу прекратились, а затем после секундного умолчания послышался хриплый, но полный надежды голос 514-го. «Адмирал, ты хоть как? Ты хоть жив?» «Нет еще», — ответил Джим, осторожно щупая в темноте рукой. Ему показалось, что танк находится в непривычном положении. «Да на боку мы», — верно угадав мысли Кэша, подсказал 514-й. И тут же затараторил «Но это ничего не изменит, приятель. Угол небольшой, всего 37 градусов. Если гусеницу назад подать встанем на ноги. Давай, адмирал, поднимайся, сматываться надо, а то снаружи Герман ходит и гасит всех». «Гасит, сволочь!» «Пока ветра нет, дружище!» Голос цикламона заметно дрожал и прерывался. «В пыли-то он не особенно видит. А если ветерок подует, то кранты нам будут с веревками!» «Двигатель исправлен!» спросил Джин. «Да все исправно, родной, все исправда!» Снова зачистил цикламон. «Нужно только сваливать!» «Что со светом?» «Свет — ерунда. На потолке есть такая пимпочка аварийная. Ну нажми ее, и батарейки включатся. На полчаса хватит, а больше-то и не нужно. У нас танк знаешь какой? Памчимся, как ветер. Только нас и видели. И никакого позора, уверяю тебя. Ведь мы уже, считай, приняли смерть героическую. Мы теперь до конца дней в бронзе отлиты. И на пенсию получать будем, как увечные ветераны». «Заживем, как люди! Мне, наконец, майора дадут, а то я в капитанах-то уже две компании хожу!» Пятьсот замолчал, но Джим слышал его частое дыхание. «Болтливая птица!» — подумал он, и, найдя аварийную пимпочку, надавил на нее. Синеватый свет залил скособоченную кабину, и Джим поморщился от него нестерпимой яркости. «Отлично выглядишь, адмирал!» — заискивающим тоном произнес цикламон и щелкнул клем. Давай, запускай турбин и уходим отсюда. Пока шанс есть. Кэш провел по лицу рукой и обнаружил, что оно все в крови. Быстро вытерев ее рукавом, он дернул уже знакомую ему веревочку, и турбину заработали с легким цокотом. Так, будто ничего и не произошло. «Отлично!» — воскликнул 514 -й. Он забил по решетке крыльями и даже стал нервно напевать. «Мы я птицы, пора, брат, пора, туда, где за морем». И теперь плавненько джойстик назад до да первого щелчочка откуда ты все знаешь удивился джим тем не менее в точности выполняя рекомендации 514 боевой опыт дружище повинуясь управлению танк дернулся словно ему приснился кошмар затем повернул одну гусеницу и качнувшись грохотом встал на обе и давай по газам по газам начал кричать циккламон однако джим для начала посмотрел вакуляр где увидел только пыль и куски разорванных корпусов. «Радио не работает?» спросил он. «Да, отрубилось твое радио вместе с проводами. Уходим, командир, прошу тебя, как боевого друга, уходим!» «Соедини меня с Лу, тогда поедем». «Я тебе не верю», четко произнес цикламон, и в его голосе послышалось упрямство. «Хочешь сдохнуть? На здоровье. Но меня-то существо несчастное зачем губить?» «Ты же офицер 514-й, Ты должен выполнять свой долг. Да плевал я на вашу присягу. Меня ничего не будут предавать. Ничего. Умру молча. Снаружи раздался треск нового разряда. Джим представил, как словно клопы в дыму пятятся ослепленные машины, а железный Герман ходит, низко нагибаясь, а затем разносит бедняк в мелкие искры. Хорошо. Ты сам выбрал. Умрешь молча. С этими словами Джим достал с полки пистолет и демонстративно, громко, взведя курок, приставил оружие к маленькой птичьей голове. «Связывай меня с Адмиралом Эрвелем или снесу башку», — с мрачной решительностью произнес он. «Да там патронов нету», — нагло заявила птица. «Может и нету», — спокойно согласился Джим. «Но сейчас мы это проверим». Его палец твердо лег на курок, и цикломон громко взвыл. — Ладно, ладно, твоя взяла. Только и видел в жизни, что насилие над личностью и сухой военный устав. А я, может, тоже же и хочу полной жизнью. А мне вон уже две компании майора не дают, хотя я в этом танке горел. А ты? Эх, да что говорить. Хоть бы раз клетку вычистили стартрапы. — Все. Все будет. Но не сейчас. Сойди меня с Эрвелем. Цикламон вздохнул, прикрыл глаза и через секунду был готов к использованию. Джим это понял по отмашке крыла, которым 514-й просигнализировал о контакте. «Лу, твоя машина на ходу? Ты не ранен?» – задал вопрос Джим, чувствуя некоторую неловкость от такого способа связи. «Все нормально, Джим. Я тут забился в большую воронку и ничего не могу разглядеть. Эта штука ходит где-то совсем рядом. Слушай, у меня в кабине туба валяется, заряженная». Может попробовать выбраться, до да пальнуть в него? «У тебя есть туба с огненной начинкой?» — обрадовался Джим. Он еще не знал, как и что следует делать, однако в голове сам собой стал складываться план. «Да, Джим, я разобрался, как ею пользоваться. но ну, так что я я выбираюсь?» «Нет, сиди в своей воронке и жди дальнейших указаний». Поняв, что адмирал закончил связь, 514 приоткрыл глаза и вопросительно на него посмотрел. «Слушай», – восхитился Кэш, – «ты же полностью сымитировал его голос и интонацию». «Феноменально!» а это моя работа, сэр», – скромно заметил Цикламон. Но было видно, что похвала ему приятно. «Молодец. Теперь давай на общей волне приказ для всех». Цикламон моментально настроился, и Джим начал передачу. «Внимание! Общий приказ. Всем отступать назад. Я понимаю, что выполнение подобного приказа вы считаете невозможным. Но это не бегство. Это военная хитрость. «Мы победим врага! Да здравствует император!» Цикламон в точности повторил сообщение, а последние фразы от себя надудел полкуплета «И славен будь наш государь!» В это время где-то рядом снова раздался треск разряда, и тяжелые шаги Железного Германа заставили содрогнуться землю.